находился староца соседнего здания в трансформаторе. Туда Артем и отправился, дабы убедиться в наличии заветной аномалии. Дом находился через дорогу, и староца действительно был пристроен для трансформатора. Во дворе, несмотря на будний день, бегали дети, на лавочках зевала пара мамаш, видимо, выгуливая совсем маленьких отпрысков. В одном подъезде Артем подметил пенсионный комитет в лице пятерых пожилых дам, зорко следящих за правопорядком под отчётной территорией.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 Скратов еще минут 10, чтобы дать понять, что он вроде как не просто открывал а по делам, Артем распахнул дверь и вышел из будки. На улице его ожидал не очень приятный сюрприз. Да вишни и бабульки всем комитетам пожаловали. Увидев парня, они тут же направились к нему. Так, что случилось? Артем уже привычно нацепил на себя маску серьезного хозяйственника. Дама, меня зовут Максим Олегович. Я проверяю электротехнику в целях обеспечения безопасности жильцов. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте.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 в которых главный герой, молодой парень, врывается к непременно честным и добропорядочным генералам, выкладывая все, что знает. Генералы охот и поддакивают, герой тут же получает особые полномочия и уже через неделю вовсю командует над вояками, а через месяц и господин президент не считает зазорным лично советоваться с ним. Артём посмеялся над своими фантазиями и выключил телевизор. Пора спать, завтра его ждал день, за который нужно подготовиться к ночной зачистке осколка. Глава 17. Следующий день Артём начал с изнурительных тренировок. После того, как уставало тело, он принимался за тренировку навыков, тоже до полного ментального истощения. Еще до обеда он вымотал себя на полную катушку. Плотно наевшись, он приготовился к ночной вылазке. Перепроверил все и завалился спать, выставив на будильнике время ближе к ночи. Проснулся поздним вечером сам, причем удивительно бодрым, объяснил это поднявшейся жизнеспособностью организма. Но долго раздумывать не стал, настало время приключений. Да, несмотря на всю серьезность предстоящей вылазки и кроющейся в ней опасности, мальчишка в душе Артема жаждал исследовать новый кусочек неизведанного мира. Выехал как только стемнело. На въезде в город Артем неожиданно попал в пробку, причина которой выяснилась по мере движения. Целая сходка экипажей дорожно-постовой службы проводила тотальную проверку автомобилей. Акцент делали на выезжающих с города. Какая муха их укусила? Думать об этом было лень. Все мысли крутились вокруг предстоящего испытания. Припарковался недалеко от будки со сколком уже ночью. Место это он приметил еще в первую поездку. Видеонаблюдение наблюдения также не заметил, хотя и не особо напрягался. Дело пройдёт тихо. Тем не менее минимальную осторожность Артём проявлять все равно старался. Спешить у него стало, и для начала осмотрелся. Никого заметно не было. Артём подошел к двери трансформатора и прихваченный масленкой смазал петли а потом вернулся в машину и подождал еще минут 20, мониторя обстановку. Все было спокойно, а значит, пора было приступать. Артем достал из УАЗика заранее собранную крупную сумку, замотанный в ткани щит, и отправился к трансформаторной будке. В помещении проник, что называется, бесучка сучка и задоринки. Надев на голову фонарик, включил его на минимальный уровень освещения. Переодевшись, нарядил заготовленное оружие и немешко отправился навстречу очередным испытаниям.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 Разглядывая в свете фонаря поверхность циклопической магистрали и обшаривая все вокруг ощущением пространства, где-то здесь стояла опасность, поэтому не стоило терять бдительность. Примерно через полчаса движения вдалеке забрежал дневной свет. Артём приободрился и ускорил шаг. Разглядывать одно и то же уже порядком надоело. Конца пути он достиг еще через полчаса. Труба, а это была точно она, имела идеально ровный срез, с застывшими потеками когда-то расплавленного металла.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 Впрочем, может быть, как раз технологии оказались надгробным камнем для населяющей расы. В случае войны так точно. Артём полез дальше, сделав заровку, прихватить с собой парочку артефактов из осколка. Пока поднимался дальше, отметил еще одну не особо важную, но интересную деталь. Горы металла уже давно пылятся в этом негостеприимном месте. Но он еще ни разу не видел ржавчины. Технологическое развитие местных было весьма занятным. Через недолгое время он вылез из трубы под открытое, монотонно серое, неприветливое небо, и огляделся. Осколок был настолько велик, что его границы терялись вдалеке. В стороне, откуда пришел Артем, пейзаж был довольно впечатляющий в своем былом техногенном совершенстве. Труба, из которой он вылез а это была все-таки именно труба, была не одна. Десятки, а может и сотни труб, шли параллельно друг к другу, закрывая собой землю. Все они прерывались в идеальном срезе, сделанном невиданным помощью устройствам. За срезом следовала насыпь всевозможного металлического мусора, будто взрывной волной, нанесённого в гигантскую дюну. Спотыкаясь, Артём полез и на неё. Ему не терпелось разглядеть пейзаж по другую сторону. Абсолютная тишина, безветрия под свинцовыми небесными сводами подавляли. Но вместе с этим парня охватил безумный интерес первого открывателя. Полчаса погодя, спотыкаясь и чуть и не падая, он, наконец, поднялся на вершину и тут же застыл.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 А стоило оторвать голову от подушки, как к ним добавилось еще и головокружение. Артём с тревогой оглядел подушку, которая, похоже, впитала изредную порцию крови из носа. Парень кое-как умылся и сменил постельное, поужинул, как обычно, плотно. Хороший аппетит вселял надежду на скорое излечение. Состояние все еще было далеко от хорошего и даже удовлетворительного, поэтому по-быстрому истопил баню только для того, чтобы обмыться, и опять лег спать. Артём спал,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 На замороженную стройку парень приехал во второй половине дня после обеда. Действовал Артем Артём наглую, нацепил тот же строительный жилет и инженерную каску. Сделал морду кирпичом. Открывшую вороту кепку он одарил подозрительным взглядом, но не удостоил и словом. Спокойно задел на территорию объекта сумкой и все тем же завернутым ветошь щитом в руках, двинулся к пункту назначения. Переоделся уже на чердаке, перед этим заблокировав потолочный люк.